Сознание возвращалось неохотно. Первым, что я почувствовала, был легкий ветер, чуть холодящий кожу. Пахло свежим бельем и почему-то розами. С трудом приоткрыв глаза, я увидела, как колыхались у распахнутого балкона белые занавески. Все в комнате, знакомой и незнакомой одновременно, дышало спокойствием и тишиной. Неестественной, пугающей, глухой тишиной. Сердце забилось тревожно и гулко. Я ничего не слышала. Нет, ничего не чувствовала. Звуки были. Чирикали за окном птицы. Плескалась далекая вода в канале. Ветер шуршал страницами книги, забытой на подоконнике массивного кресла, казавшегося слишком громоздким для маленькой спальни. Но магия, привычная с детства магия, бурлящая в крови, ощущение присутствия других людей, их настроение, эмоции, улавливаемые почти интуитивно, пропала. Внутри была оглушительная пустота. Я не чувствовала даже слабого отголоска прежней силы. Побег из бьянкини выжег меня дотла, до самой последней капли. И от этого вдруг стало по-настоящему страшно. Страшно и непривычно было ощущать себя беспомощной, отрезанной от мира, лишенной магии. Кристалл на стенном светильнике не горел, но я не могла сказать, пост накопитель или полон. Наверное, где-то неподалеку должны были быть люди, но, как я и не старалась почувствовать, на нащупывая в звенящей энергетической пустоте хоть что-то, сила не откликалась на мой зов. В горло подступила паника. Я упрямо гнала прочь мысль, что после того, что я сделала в Блинкине, моя магия может никогда не восстановиться, но от этого становилось только хуже. Воспоминания захлестнули мутной, тяжелой волной. Законник, нападение, разрушение крепости, побег, бери Я смутно помнила, что смогла добраться до дома своего бывшего кондирателя, но после этого в голове было пусто. Сейчас внутри было слишком много пустоты. В дверь осторожно постучали, заставив меня нервно подскочить на кровать От резкого движения что-то тихо зазвенело. Я подняла руки и с удивлением обнаружила, что от локтей до запястья они были унизены серебряными браслетами. Черные кристаллы едва заметно пульсировали. Кто и с какой целью надел их на меня? Что они делали? По виду и огранке я могла четко определить, что это накопители, но... Была ли стабильна их разрушительная магия, или в любой момент она могла выйти из-под контроля, превратив все вокруг в горы дымящихся облаков и кусков обгорелой плоти? Вопросы молнии пронеслись в сознание, но прежде чем я успела найти ответ хотя бы на один из них, пальцы уже лихорадочно сдирали с рук опасные артефакты. Без магии я ни в чем не могла быть уверена, и это поднимало внутри волну неконтролируемого страха перед магической энергией, такого дикого и непривычного для потомственного артефактора и менталиста. Последний браслет опустился на прикроватный столик. Я встала, слегка пошатываясь от слабости. Стук повторился. Неизвестный, кажется, все еще стоял за дверью. Хотелось потянуться к нему, чтобы понять, кто же он прочесть его намерения, но я была беспомощнее простой горожанки. Мир без магии казался незнакомым, непонятным и бесконечно опасным. Окинув комнату быстрым взглядом, я обнаружила на кресле шелковый пеньюар и поспешила его накинуть, на мне была только тонкая кружевная сорочка, явно не та тюремная, в которой я пришла к Бьерии, но показываться кому бы то ни было в таком виде я не хотела. «Разве как не хотела, чтобы меня застали врасплох, лежащий в постели и совершенно беззащитной Дверная ручка медленно опустилась. Я напряженно замерла, не сводя взгляд с двери, вдруг осознав, что так и не отозвалась на стук. Видимо, визитер решил, что я все еще не пришла в сознание. Последним, кого я ожидала увидеть на пороге, был он». Бывший главный дознаватель виньятты, лорд Доминико Иркьяни, человек, которого я когда-то назвала пауком за... Сейчас я не могла вспомнить, за что. На нем была белая рубашка на выпуск, простые темные брюки и домашние туфли из мягкой кожи, и от чего то это показалось мне странно уютным. Запястье паука. Доминико украшали браслеты с кристаллами-накопителями, на пальцах сверкали крупные кольца-артефакты. В руках он держал стакан воды. Внезапно комната, кресло с раскрытой книгой, серебристо-черные браслеты — все стало на свои места. Он забрал меня в свой дом, и все то время, что я провела в забытии, именно он ухаживал за мной. Это было странно, непривычно. Неожиданно. Я посмотрела на него так, словно бы увидела впервые. Высокий, но скорее жилистый, чем худой. Смоглая кожа безошибочно выдавала в нем уроженца южных земель Иллирии. Породистое лицо, которое легко можно было назвать красивым, темные волосы и необыкновенные желто-карие кошачьи глаза. Лорд Доминико Иркиани — наследник земель Неоретто. Мне хотелось потянуться к нему так, как тогда в полутемном внутреннем дворике отцовского дома, позволить нашим энергиям переплестись, узнавая друг друга. Но пустота внутри мешала. Я не могла понять, что он чувствует, зол ли он или раздражен. И мне приходилось искать ответы вовне, гадать, ориентируясь только на выражение его лица. Поразительно бесстрастное по сравнению с бурлящими внутри яркими эмоциями, которые я привыкла ощущать раньше. Для простого человека, не владеющего магией, Доминикой Эркьяни должно быть, казался, образцом спокойствия и сдержанности. Его брови чуть приподнялись в удивлении, когда он обнаружил, что я встала с кровати и разглядываю его с такой жадностью. Он было шагнул вперед, Но тут его взгляд метнулся в сторону прикроватного столика, а после замер на моих руках. Темные брови нахмурились. Оставив стакан на столике у стены, Доминика молча подошел ближе. Снял с руки браслет, покрутил в пальцах, словно проверяя заряд, и протянул мне на раскрытой ладони. «Лекарь говорит, что твоя магия восстановится. Нужно только время и постоянная энергетическая подпитка». — негромко проговорил он. — Браслеты именно для этого. Надень, пожалуйста. и Я застыла, не решаясь коснуться зловещей поблескивающего украшения. Заученные с детства правила предосторожности запрещали касаться незнакомого артефакта, энергетическую схему которого невозможно считать. Особенно южного. — янита Доминика сделал еще шаг ко мне. «Если бы я хотел тебе навредить...» Он встряхнул головой, словно не находя слов, чтобы передать то, что можно было бы выразить одним взглядом. «Если бы я все еще была магом, если бы все еще умела считывать мельчайшие оттенки намерений». Его растерянность, вот такая, неощутимая, ментально, невидимая простым человеческим взглядом, заставила сердце болезненно сжаться. Мне не хотелось случайно задеть его словом или делом, особенно сейчас, когда я совершенно не чувствовала его реакции. Без магии все было слишком неопределенным и слишком загадочным. Порывисто протянув руку, я взяла браслет и защелкнула на запястье. Уголки губ Доминика дрогнули в улыбке. Видеть его таким спокойным, сдержанным было непривычно и странно. Повинуясь его молчаливой просьбе, я послушно надела и остальные браслеты. «Ты их не чувствуешь?» — мягко сказал Доминика. «И это естественно в твоем состоянии. Поверь, они работают. Если хочешь, я достану артефакты, заряженные родовой магией Астерио, но...» Он не стал договаривать, но я поняла но лорд бальдасса остерию и слушать не захочет о том чтобы напитать целебной энергией браслеты для опальной дочери которая к тому же что произошло тихо спросила я как я оказалась здесь господин главный дознаватель верховный обвинитель с легкой усмешкой поправил доминика теперь уже верховный обвинитель если ты так настаиваешь на формальном обращении но я предпочел бы не «Понимаешь, ситуация не слишком располагает. За окном раннее утро. Я в твоей спальне». Если он хотел меня смутить, ему это удалось. Смущение пробилось сквозь охватившее меня оцепенение и я почувствовала, как кровь прилила к щекам. Доминик улыбнулся, шагнул еще ближе. «Лорд Иркьяни!» Обычно так называют моего отца. Еще движение и он оказался почти вплотную ко мне. Сердце на мгновение нервно замерло, а после забилась учащенная иголка. Близость Доминика волновала меня. Мысли путались, слова терялись. И дело было вовсе не в энергетической совместимости. Сейчас, полностью отрезанной от магии, я понимала, что это тут ни при чем. Дело было в нем. Я так привыкла сопротивляться влечению, навязанному магии, что не заметила, как оно сменилось чем-то другим, глубоким, глубинным, тем, что не могло исчезнуть вместе с энергией, решившей, что именно в унисон с ним, Доминико, ей хочется гореть сильнее и ярче. «Не уходи!» — я запнулась. «Ти от ответа! Как я оказалась здесь?» И почему вы, верховный обвинитель Неврамили, как того вот требует ваша новая должность? Я именно там, где должен быть. Здесь. Но в голове внезапно зашумело. Я неловко пошатнулась, и лишь руки Доминико удержали меня от падения. Тебе дурно? С тревогой, глядываясь в мое лицо, верховный обвинитель помог мне отпуститься в кресло и потянулся было за пледом, но я удержал его запястье. «Тебе надо поесть. Моя помощница по хозяйству еще не пришла, но я могу приготовить бульон. Надо было подумать об этом раньше. Ты не приходила в себя почти неделю». «Неделю? Я неделю была без сознания?» Он кивнул. «Ты же знаешь, полное магическое истощение не приходит без последствий. Отдохни, я займусь бульоном». Он осторожно попытался высвободить свое запястье, но я лишь крепче сжала пальцы. «Не нужно бульона. Расскажи, что произошло. Я ничего не помню после...» Я осеклась, не желая вдаваться в лишние подробности. «Я не помню, как оказалось здесь». Воспоминания обрывались на синем крыльце с зеленой дверью, распахнутой передо мной маленькой девочкой. Бьере спас меня, возможно, ценой собственной должности и свободы. Из последних сил я добралась до старого законника, но тем самым подставила его под удар. Сейчас, своими словами, я боялась сделать только хуже. Знал ли верховный обвинитель, куда привели меня инстинкты и желание выжить? как много было ему известно о том, что именно произошло в Бенькине и по чьей вине. Словно уловив отголосок моих мыслей, Доминик чуть повернул запястье, ладонь к ладони, перехватывая мою руку. Подушечкой большого пальца он, нежно, едва касаясь, провел по моей коже, и это теплое прикосновение, осторожное, но одновременно полное скрытой силы, было похоже на обещание. «Я не отмахнусь от твоих слов, не закрою глаза на правду, я никогда не отвернусь от тебя». Вдруг вспомнились слова, сказанные когда-то давно почти в другой жизни, и сейчас мне почему-то очень хотелось им поверить. Я подняла голову и встретилась глазами с верховным обвинителем. Краешек его губ дрогнул в улыбке. Он заговорил первым. «Бесконечные суды, разъезды, Поздние вызовы в резиденцию Его Величества, от которых, разумеется, невозможно было отказаться, я был далеко, слишком далеко, а сердце словно бы рвалось сюда, в Виньятту, в Винькине, и, как оказалось, не зря. Рука Доминика чуть крепче сжала мои пальцы. В то утро Бальдасара Астерио пригласил меня на срочную встречу. Посыльный дал понять, что разговор не терпит отлагательств и речь пойдет о тебе, поэтому вместо того, чтобы направиться в Бьянькине, как я и планировал, я поспешил во дворец. В голосе Доминика промелькнула горечь. «Сейчас я знаю, это был лишь способ отвлечь меня, удержать как можно дальше от исследовательского центра». Мне пришлось долго дожидаться начала аудиенции. Ваш управляющий ссылался на то дурное самочувствие лорда Бальдасары, то на его крайнюю занятость. А потом лорд Астерио говорил о чем угодно, кроме тебя, и вел себя так, словно сам не понимал, зачем просила встречи. Я практически уверился, что дело не обошлось без ментального воздействия, и был готов запросить разрешение провести соответствующую проверку, когда вдруг почувствовал мощный энергетический выброс. Эти мгновения, мгновения обладания чудовищной силой отпечатались у меня в памяти точно выжженные. Я помнила ледяные объятия морской воды, горячий воздух, дрожащий перед глазами, треск пламени, пожирающего внутренности моей бывшей тюрьмы. Энергию, что неукротимой мощью, вливалась в мое тело. Но куда острее я помнила нарастающую пустоту, которая до сих пор было слишком много внутри, и сердце болезненно сжалось. Что если раскрывшаяся в бенькине рана, через которую утекала моя магия, никогда больше не затянется, навсегда лишив меня привычной силы, текущей по винам серебристой энергии? Что если я так и останусь? Кем? Беглой преступницей, разрушившей крепость тюрьму и полностью утратившей способности, а значит, абсолютно бесполезной для короны. Из этого дома мне лежала одна дорога. На костер. Я вздрогнула, едва подавив желание обхватить плечи руками. «Понимаешь?» Пальцы Доминика сжались в кулак. «Я был уверен, что все закончилось». Я был совершенно уверен, что мы поймали менталиста, что Виторио Миньяри в тюрьме, и оттуда он уже никому не может навредить. Я ошибался. Он вдруг опустился передо мной на колени, поймал мою вторую руку, сжал в горячих ладонях. Темные кристаллы браслетов мягко пульсировали, подпитываясь магией хозяина. Я не могла ощутить ее, но понимала, что она текла сейчас через переплетение наших пальцев. Странно, но это успокаивало. Я оборвал разговор с лордом Бальдосары на полуслове Он и его управляющий пытались меня остановить, но я, кажется, никогда прежде Ченторра не пересекал так быстро залив между Виньятой и Бьянькини. Меня ждала бесконтрольная, неуправляемая паника, охватившая крепость. Некоторые бежали, как крысы с корабля. Охранники пытались задержать заключенных, вырвавшись из камер, организовать эвакуацию. — Я с трудом остановил одного, кажется, твоего знакомого лекаря, и пытался выяснить, что же случилось, от чего произошел взрыв и где ты. Он ничего не знал. Доминика рвано выдохнул сквозь сжатые зубы. К счастью, среди конвоируемых заключенных мне удалось отыскать менталиста, которого содержали в камере на одном этаже с тобой. Он рассказал, что видел тебя в утро перед взрывом с одним из охранников. Он почувствовал твой страх, твою панику. Ты понимала, что происходит что-то в корне неправильное, но заключенный не стал поднимать тревогу. Конечно, охранник уводит молоденькую девочку позабавиться. Такое, по его словам, обычное дело в бенькине. Все к этому привыкли, научились незамечать и не слышать. А потом тот менталист добавил, глядя на меня, с ужасом, что он понятия не имел, что ты не просто молоденькая девочка. Он не знал, что ты моя... Горькая улыбка исказила его губы. Я искал тебя по всей крепости. Разрушенные стены, обгорелые переборки, обвалившийся пол. Исследовательский центр, тюрьма. Все было пустым и безжизненным, энергетически мертвым. И тебя, тебя не было. «Нигде не было!» Он уронил голову на наши скрещенные руки. «Если бы я все еще была менталистом, если бы все еще могла чувствовать, его отчаяние должно быть захлестнуло бы меня темной волной, увлекая в черные глубины терзаемого виной сознания, и я бы сжала его руку и разделила боль, забрала ее часть, сделала терпимой, сносной. Но я больше не была менталистом. Я могла только смотреть. А потом я вспомнил про Бьери. Он был моей последней надеждой. Я был уверен, если ты чудом спаслась, ты попыталась бы добраться до него. И... Бьери не виноват, — тихо произнесла я. Он не преступник, не сообщник в моем побеге. Он не собирался укрывать опасную заключенную. — Бьери не виноват, — эхом повторил Доминика. Бьери — тот единственный человек в Виньятти, моя благодарность, которому не знает границ. Бьери сохранил самое дорогое, что... Он не закончил. Застыл, не поднимая головы от моих коленей. «Бьери не хотел отпускать тебя», — послышался его приглушенный голос. «Не верил мне». «Нет, не доверял». «И правильно, я уже столько раз подвел тебя. Столько раз». Повинуясь порыву, я сжала его руки. Притянула, почти заключая в объятия. «Ты поверил мне!» — тихо проговорила я. Доминика у моих ног замер. «Если бы не ты, Виторио был бы на свободе. Если бы не ты, никто не узнал бы о смерти Стефана. Никто не усомнился бы в виновности тех, кого менталист обманом вынудил совершить убийство. Если бы не ты, я...» Я замолчала. У меня не хватало слов. Лишенная поддержки ментальной магии, я терялась, не понимая, как правильно передать то, что рвалось наружу. Мы замерли, тесно прижавшись друг к другу, как две жертвы кораблекрушения, выброшенные на чуждый берег жестоким штормом. Бесконечность спустя Доминика поднял голову и посмотрел на меня в упор. «Виторио Миньяри — не тот менталист, которого мы искали. Нападение на тебя это подтверждает. Все ниточки, казалось, указывали на Миньяри, но...» Я кивнула, пряча в глубине души облегчение. мгновение неловкой, неизведанной близости прошли, и мы вернулись на понятную нам обоим безопасную территорию, где и прежде взаимодействовали лучше всего. Расследование. Поиск настоящего убийцы. — Ничего не закончилось, Янита. Понимаешь? Ничего не закончилось.